Звонили с номера его брата, но взяв трубку, тотzuкасато, Сатоши услышал голос Шибасаки Асака. "Здравствуйте, это Шибасаки Асака. Знаю уже поздно, но вы, конечно, всё равно не спали, да?" произнесла она лёгким шутливым тоном, который использовала сначала их сотрудничества. Время от времени мне хочется голос брата слышать, когда я на его звонок отвечаю. "Ну, рано или поздно ваши с ним отношения станут теплее, так?" Его брат сразу начал избегать его. Стоило им найти посредника в лице Шибасаки Асака. Видимо, он настолько полагался на Шибасаки. Для Сатоши приятным этот факт не был, но разговор с Шибасаки и правда проходил более гладко, чем с его братом. Информация о местонахождении Тома Сэнсея просочилась. Лично я не думаю, что вам хватило бы глупости на такое, но, похоже, ваш брат не может избавиться от подозрений. Если у вас есть какие-нибудь идеи, буду рада их выслушать и выбраться из положения между молотом и наковальней. Не знаю, стоит ли мне вас благодарить или печалиться, раз вы верите в меня больше, чем собственный брат. Будучи его братом, уверена, вы прекрасно знаете его склонность превращаться в откровенного тупицу в сложной ситуации. Я не говорю, что доверяю вам. Я просто хочу сказать, что объективно оценила ваши способности. Вы ведь тоже мне не доверяете, верно? Действительно. Так что я не верю, будто тот Тодзука Сатоши, представитель проекта библиотеки завтрашнего дня, и автор весьма осторожного и невыгодного письменного обращения мог так сглупить и продать нас комитету по развитию СМИ после всего этого. Если, получив приглашение на роль консультанта в политическом мире для приверженцев умеренного курса и противников цензуры, вы перейдете на сторону ее сторонников, то проект библиотеки завтрашнего дня наживет врага не только в лице сил библиотеки. Даже если забыть о сторонниках умеренного курса и противниках цензуры, Её сторонники никогда не стали бы доверять организации, служившей консультантом в другой стране. Его брат тоже это знал. Так что, в принципе, его друзья и Шибасаки вынуждены были выслушивать детскую истерику. Особенно Шибасаки. Он понял это потому, что её просчитанные слова словно были призваны утихомирить его брата. Он вынужден был признать Шибасаки опасной женщиной. Об этом говорила её умение управлять его братом, а также... Моё имя войдёт в историю. Он признал поражение после одной этой фразы. Вынужден был признать. Сатоши задумался всего на миг, а потом сделал огромную пугающую ставку на женщину, выразившую такое желание этой фразой. «Информацию слил не я, и ни одна из главных организаций проекта библиотеки завтрашнего дня». Первым делом сообщил он, а затем добавил. «Но догадка у меня есть. Я проверю её и свяжусь с вами утром. Это приемлемо?» «Да, буду ждать вашего звонка». «Мне на номер брата звонить?» «Все-таки вы, кажется, завладели его мобильным». «Завладела», — признала Шибасаки без капли скромности. «Как думаете, можете моему брату трупку дать?» «Пожалуй». «Похоже, наш разговор развеял его сомнения». Телефон передали в другие руки, и его брат ответил. «Чего тебе?» «А она впечатляющая женщина». Сильно отличается от дамочки, которая обо всём на основе интуиции судит и избалованного мальчика. До сих пор невосприимчивый к насмешкам Сатоши, его брат слушал молча. Я и сам мог бы захотеть её получить. «Тебе нельзя!» – машинально закричал его брат, прямо как во время их ссор когда-то давно. «А, похоже, я скучал по этому голосу». Голосу, из-за которого казалось, что его брат отбросил свою маску, и всё вернулось на круги своя. Он сам был виноват, что больше не слышал этого голоса, но всё равно дорожил им. «Почему нет? У тебя есть какое-то особое право мне запретить?» «Нет, я не... Нет, не думаю. Но тебе всё равно нельзя!» «Если я захочу и позвонить, это ведь только моё дело, верно?» «Заткнись! Как будто я позволю тебе кого-то из моих друзей загробастать! Иди к чёрту!» Его брат не был честен в отношении причин, по которым не хотел подпускать Сатоши к Шибосаке. Но впервые за 10 лет он по-детски послал его к чёрту. Лицо Сатоши расплылось в улыбке, когда он повесил трубку. Затем он развернулся на рабочем стуле и набрал другой номер в телефоне. Улыбку на его лице уже сменило совершенно иное выражение. Высветившееся на экране мобильного имя принадлежало это Садахика. На звонок ответили ещё до конца первого гудка. «Полагаю, вам известно, что происходит? Это ведь вы были?» произнес Сатоши, не давая времени даже на приветствие. Какое-то время это молчал, затем ответил хриплым голосом. «Я поддерживал вас, потому что меня восхищал прагматизм вашего долгосрочного плана по устранению цензуры. У проекта библиотеки завтрашнего дня нет причин опрометчиво отклоняться от этого плана, даже при возникновении непредвиденных обстоятельств, таких как сейчас. Если продолжите следовать по новому выбранному вами пути, комитет по развитию начнет относиться к проекту библиотеки завтрашнего дня с непримиримой враждебностью». Построенные нами надёжные отношения и каналы связи пропадут в пустое. Но мы в равной степени сможем укрепить связи с противниками цензуры и сторонниками умеренного курса. В зависимости от того, как их обработать, они могут стать нашим главным источником. Этот закон о террористах был редким шансом не только для комитета по развитию, но и для нас. Это на вас не похоже. Вы позволяете силам библиотеки подальститься заставить вас отказаться от принципа нейтральности. «Проекту библиотеки завтрашнего дня необходимо сохранять нейтралитет, чтобы выжить, независимо от расклада». «И поэтому вы продали Тому Курата Комитету по развитию СМИ, так?» На другом конце линии это втянул воздух. «Я не хотел этого делать», — наконец ответил он дрожащим голосом. «Но этого требует сохранения нейтралитета. Чтобы проект библиотеки завтрашнего дня оставался нейтральным, кто-то должен был сотрудничать с Комитетом по развитию так же, как вы сотрудничали с фракциями противников цензуры. Только так можно гарантировать нам выживание, независимо от конечного исхода. Раз вы сошли с пути нейтралитета, я восстанавливал баланс. Сатоши дослушал речь это до конца и медленно спросил. «Я разве просил вас о подобном?» На этот раз это замолк совершенно. Сатоши выслушал всё, что он хотел сказать. Теперь была очередь Сатоши. «Прежде всего, это вы предложили забрать Тома из общежития, где его укрывали. Я такого приказа не отдавал». Возможно, вы решили, что действуете ради проекта библиотеки завтрашнего дня, но... Сатоши приказывал ему подождать. Он не только нарушил субординацию, но и сделал это по собственным надуманным причинам. Я отказался от так называемого «принципа нейтральности», чтобы защитить вас и члена проекта, которого вы сделали своим сообщником. Возможно, следует указать вам на это. Когда вы извинялись за тот случай, о подробностях я не спросил. Это было бы бессмысленно. Оправдание не изменят того факта, что оплошность, вызвавшая подобный инцидент, повесит на проект библиотеки завтрашнего дня клеймо-культу в рамках сил библиотеки. А если бы я выгнал вас из проекта, встревожил бы остальных его членов, что повлияло бы на мою способность управлять ими. В конечном итоге проект библиотеки завтрашнего дня развалился бы. Дело было не только в силе убеждения Шибасаки. Самонадеянный поступок это вызвал масштабные изменения в политике проекта. Когда проект библиотеки завтрашнего дня проводил срочное совещание согласовывал новый план, обрубавший предыдущие связи с Комитетом по развитию и позволяющий принять приглашение от лагеря противников цензуры, остальные участники подняли шум. Сатоши объяснил изменения в политике и использованием антитеррористического закона против Комитета по развитию и указал на преимущество официального сотрудничества с силами библиотеки. Он надеялся, что это будет благодарен. Ведь смену курса не объяснили последствиями неправильного решения это Хотя обвинён это доверие к Сатоши как к лидеру могло пошатнуться, что он тоже учёл. Более того, я не настолько ограниченный человек, что не могу представить других путей устранения цензуры, кроме сохранения нейтралитета. Если обстоятельства превзойдут мои предсказания, я льщу себя мыслью, что смогу проявить гибкость. Как вы намерены взять на себя ответственность в случае неудачи? Чёрт, не могу это больше терпеть. Это до сих пор считал себя ключевой фигурой проекта библиотеки завтрашнего дня. Прежде всего, я проект основал, я могу его и закрыть. В таком случае вы вольны создать собственную идеальную версию проекта библиотеки завтрашнего дня и соблюдать принципы строгого нейтралитета или любые другие на ваше усмотрение. Как вы намерены взять на себя ответственность за тех, кто действовал в соответствии с вашими принципами? Сквозившая в этом вопросе самоуверенная наивность стала последней каплей. Самообладание Сатоши дало трещину. Не обманывайтесь. Не помню, чтобы заставлял кого-то действовать в соответствии с моими принципами. В том числе и вас. Вы, как и все остальные участники, по собственной воле решили вступить в проект. Просите меня взять на себя ответственность за свободный выбор других людей? Вы что, ребёнок? Все, кого не устраивает выбранное мною для проекта библиотеки завтрашнего дня направление... могут уйти. На самом деле, даже после объявления о смене курса никто не покинул проект, наверное, поэтому и это остался. Но пока вы являетесь частью проекта, вы обязаны принимать новые курсы следовать ему, и воздерживаться от действий, причиняющих проекту ущерб. Как и ожидалось, это больше не пытался отвечать. Он знал, какой его ждёт приговор. Старший офицер библиотеки особого класса это Садахика Вы уже дважды ставили под удар существование проекта библиотеки завтрашнего дня. Отныне я исключаю вас из проекта». Сатоши представил, как побледнел это на том конце провода. «Я сообщу командующему Хикой о том, что это вы передали информацию о томе комитету по развитию. И пусть силы библиотеки решают, что с вами делать». Это ничего не сказал. Сатоши решил на этом закончить и повесил трубку.